Она прислушивалась к постукиванию его молотка. Оно казалось не очень-то радостным. Лесник был не на шутку встревожен. В его владение вторгся чужак, причем крайне опасный — женщина. Для него одиночество давно уже стало единственным, чего он хотел от жизни. Но, оказывается, сохранить его он бессилен. Ведь он человек подневольный, а эти люди — его хозяева. Особенно же ему не хотелось снова впускать в свою жизнь женщин, Он боялся этого больше всего. Еще свежа была рана, оставленная одной из них. Он знал, если ему не удастся быть одному, если его не оставят в покое, он умрет. Он полностью отрешился от внешнего мира. Его последним убежищем был этот лес. Спрятаться от людей он мог только здесь. Кони согрелась у огня. От подбрасываемых ею поленьев он разгорелся так буйно, что ей стало даже жарко. Тогда она отошла к двери, села на табурет и стала наблюдать за тем, как работает лесник. Казалось, он не замечает ее, но он, конечно, знал, что на него смотрит. И все же продолжал работать, делая вид, что полностью поглощен своим делом, а его коричневая собака сидела возле него и недоверчиво посматривала вокруг. Этот ладный, спокойный, сноровистый человек работал быстро и ловко, и вскоре клетка была готова. Он перевернул ее, Попробовал, как ходит скользящая дверца, и отставил в сторону. Затем поднялся с колен, сходил за старой клеткой, вернувшись, поставил ее на колоду для рубки дров, которая служила ему рабочим столом. Присев на корточки, он попробовал прутья на прочность. Некоторые из них сломались в его руках, и он стал выдергивать из клетки гвозди. После этого перевернул ее и остановился в раздумье. На присутствие Конни он по-прежнему не обращал никакого внимания. А она все так же не сводила с него внимательных глаз. То ощущение полного одиночества, которое исходило от него, когда она видела его полуголым, поражало ее и сейчас, хотя он и был одет. Одинокий, сосредоточенный человек, привыкший работать один, словно хищник, охотящийся в одиночку. И в то же время человек, глубоко погруженный в себя, Одинокая душа, которого отшатывается от других людей, избегает человеческого общения. Вот и сейчас он терпел присутствие Конни, терпел безропотно и молчаливо, но душа его избегала общения с ней. Именно это сдержанное спокойствие и бесконечная терпеливость человека страстного и нетерпеливого поражали Конни до самих глубин ее существа. Она угадывала это. И по наклону его головы и по быстрым, но спокойным рукам, и по изгибу его стройного, тонкого стана в этом было что-то терпеливое и отстраненное. Она догадывалась, что он знает жизнь шире и глубже, чем она, намного шире и глубже, а, возможно, и с более страшной ее стороны. Ее собственные заботы и тревоги казались ей пустяковыми, а она сама чуть ли не беспечной девчонкой по сравнению с ним. Так она и сидела на пороге хижины, словно впав, полузабытье, и совершенно не замечая ни хода времени, ни того, что происходит вокруг. Она унеслась мыслями так далеко, что он, почувствовав это, бросил на нее быстрый взгляд и увидел на ее лице застывшее выражение ожидания. Да, он понял, эта женщина ждет чего-то. И тогда тоненький язычок пламени внезапно обжег его чресло, но душа его в ответ испустила стон. Он содрогнулся от смертельного ужаса и отвращения при одной только мысли о возможности близкого общения с каким-нибудь человеком. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы она поскорее ушла прочь и оставила его наедине с самим собой. Он чувствовал в ней сильную волю и страшился ее. Страшился этой непреклонной женской воли, этой свойственной современным женщинам настойчивости. А превыше всего страшился хладнокровный, аристократической бесцеремонности, с которой женщины и ее круга добиваются своего. Ведь в конце концов он всего лишь наемный работник. Ему ненавистно было ее присутствие.